Утром того дня, когда Габриэль опубликовал извещение о смерти Марты, я пришла в ателье, и на меня тут же посыпались заказы. Все знаменитости, когда-то собиравшиеся у нее, хотели явиться на похороны в лучшем виде. Ателье открывало свои двери в последний раз. Я решила ответить на вызов, чтобы почтить ее память и, быть может, немного смягчить острое чувство вины, будившая меня среди ночи, лишавшая аппетита, мешавшая смотреть в глаза Габриэлю. Он выглядел все более и более подавленным, тосковал по Марте, мучился угрызениями совести, вспоминая последние слова, которые ей сказал, «Мне было больно на него смотреть». Я была полна решимости справиться с гигантским объемом заказов и сделать все, что в моих силах. С самого утра я позвонила бывшим соученицам и попросила прийти сегодня же вечером. Филипп отказался от приглашения. Он был раздавлен горем и полагал, что я больше не нуждаюсь в его помощи. Я подготовилась к началу работы, проверила мерки всех заказчиц, выбрала ткани, подходящие к случаю и к индивидуальности каждой из них, начертила выкройки. Я оглушила себя работой. Габриэль прислал Жака, он принес мне поесть. Когда пришли девушки, все было готово. Я объяснила, что от них требуется, и показала модели, которые нужно шить в срочном порядке. Я расплачусь с ними, получив деньги от клиенток. Взамен я потребовала, чтобы они работали столько времени, сколько понадобится, и чтобы качество было на самом высоком уровне. Они согласились принять вызов вместе со мной. Я велела им вернуться домой, хорошенько выспаться в последний раз перед овралом, и в заключение произнесла «Жду вас завтра в ателье». Когда они уходили... Я проследила за ними глазами и неожиданно заметила Габриэля. Он стоял, прислонившись к дверному косяку. Габриэль кивнул девушкам, не отрывая от меня взгляды. Когда мы остались одни, он пересек комнату, взял меня за шею и привлёк к себе. Поцелуй был грубым. Он причинил боль израненным губам. но я даже не обратила внимания на боль, потому что в этот момент Габриэль был живым, реагировал на окружающий мир. Задохнувшись, он отпустил меня. «Спасибо тебе за нее», — прошептал он. «Ты вдохнула жизнь в ателье». Несколько слезинок скатилось по моим щекам. Я секунду помолчала, а потом произнесла. Я это делаю и для себя. Тебе легче, когда ты вкалываешь? Да. Мне тоже. Когда все кончится, нам будет проще. В последние три дня ателье напоминало муравейник. Работа продвигалась, все трудились, не покладая рук, резали, сшивали, примеряли... Я ощущала себя дирижером во главе оркестра, исполняющего мощную и красивую симфонию, дирижером, который, возможно, выступает в последний раз. В полдень неожиданно, поскольку мы должны были встретиться только вечером, пришел Габриэль. Утром мы не виделись, он ушел на рассвете. На его лице лежали печать горе и усталости. Застрившиеся черты, круги под глазами, бледность и небритость все больше беспокоили меня. Я подошла к нему, погладила, он прикрыл глаза. «Привет!» — улыбнулся он, но улыбка осталась только на губах и не достигла глаз. «Не хочешь пойти немного поспать?» «Не могу». «Я за тобой, ты мне нужна. Что случилось?» «Позвонил нотариус. Он намерен огласить завещание Марты, и я должен присутствовать. Я попросил Жака, чтобы он тоже пришел. Не нравится мне все это. Буду готова через две минуты». Я дала указания девушкам и вышла вместе с ним. Возле дома нас ждало такси. Габриэль нервно постукивал ногой, и я положила руку ему на колено, пытаясь немного успокоить. Он крепко сжал мои пальцы и больше не отпускал. Мы ехали в полном молчании. Его тревога передалась мне. Марта приготовила очередной сюрприз? Какое место отведено Габриэлю в ее завещании? Я не могла представить себе, что его там не будет. Марта должна была о нем позаботиться, это было бы логично. Так что я опасалась только его реакции. Готов ли он выслушать и принять последнюю волю Марты? Если судить по его взвинченному состоянию, вряд ли. Жак дожидался перед нотариальной конторой. Он обнял Габриэля и поцеловал меня. Так и не выпустив мою руку, Габриэль вошел в приемную и попросил секретаршу сообщить, что мы на месте. Секретарша предложила подождать. Мы с Жаком сели, а Габриэль принялся расхаживать по приемной. Вскоре пришел нотариус и очень удивился при виде свиты, сопровождавшей Габриэля. Однако тот твердо заявил, что мы останемся, и нотариус нехотя согласился. Мы вошли в большой кабинет. Атмосфера была официальной, гнетущей. Нотариус без всякого вступления сообщил, что оглашение документа много времени не займет. Два месяца назад он сам присутствовал при составлении Марты завещания и готов засвидетельствовать, что она была полностью дееспособной. Я знала, о чем думают Габриэль и Жак, и у меня в голове крутилась та же мысль. Затем нотариус обратился к Габриэлю. «Мсье?» «Вы ее единственный наследник. К вам переходит все имущество, включая банковские счета, акции дома и все прочее». Я перестала слушать и наблюдала за Габриэлем. Он побледнел буквально на глазах. Я физически ощутила, как ему становится плохо. Неожиданно он вскочил и выбежал из кабинета. Я за ним. Он влетел в туалет. Вместе с рвотой наружу вырвался не только сегодняшний завтрак, но и невыносимое страдание, чувство вины, любовь к Марте. Выйдя из кабинки, Габриэль выглядел совершенно потерянным, с измученными глазами. Он умылся и остался стоять, держась за умывальник. Я молчала, дожидаясь, когда он заговорит «Главное — не торопить его». «Ничего хуже быть не могло», — выдавил он через несколько минут еще более хриплым, чем обычно, голосом. «Ты предпочел бы, чтобы она лишила тебя наследства? Чтобы она забыла о тебе?» «Думаю, да. Ты заслужил. Ты вложил в дело столько труда за все годы, «Это труд ничто по сравнению с тем, что я ей сделал. Что мы ей сделали? Послушай, прекрати, пожалуйста!» Он замотал головой. «Подожди она еще несколько дней перед тем, как расплеваться с жизнью. Она переписала бы свое чертово завещание». «Ты не можешь знать». — сказала я. — Она любила тебя. В этом я уверена. Не хочу я всего этого. По мне, принять наследство все равно, как если бы меня заставили плясать на ее могиле. Успокойся немного и подумай. А пока нам нужно вернуться. Я взяла его за руку и открыла дверь кабинета. Габриэль пробормотал извинения. Я встретила беспокойный взгляд Жака, ошеломленного вопросом Габриэля. Тот спрашивал о юридической процедуре отказа от наследства. Нотариус растерянно помолчал пару секунд, а потом снова натянул маску бесстрастного законника. Он предложил Габриэлю подумать о необратимых последствиях такого поступка, объяснил, что у него есть время, чтобы решить, примет ли он наследство. Жак положил руку Габриэлю на плечо и сжал его. Габриэль неуверенно покивал головой, и нехотя, пересиливая себя, пообещал подождать и подумать. Когда мы вышли от нотариуса, Жак призвал его не делать поспешных шагов. «Габриэль, мой мальчик, не отвергайте с порога то, что составляет вашу жизнь». «Теперь моя жизнь — это Ирис, и вам прекрасно известно, что я всего этого не заслуживаю, не говоря уж о том, что Марта была безумна. Она все равно вычеркнула бы меня из завещания, если бы успела подумать». «Нет. Я с вами совершенно не согласен. Она любила вас как сына». «Жак, не делайте вид, что вы ничего не знаете, вам-то уж точно все известно. Вы храните верность ее памяти, и я это уважаю. Кстати, мне жаль, что она вам ничего не оставила. Поймите, если я все приму, мне уже никогда не вырваться из-под ее власти, а я больше не могу». «Это сожрет меня!» «Ладно, разговор окончен, мы возвращаемся, у нас полно дел!» Он обнял меня за плечи и поднял руку, останавливая такси. Я провела оставшиеся до похорон марты дни, выполняя заказы. Все было сделано в срок, и клиентки остались довольны. Габриэль тоже истязал себя работой, Его профессиональная ответственность выходила за границы разумного. Я все сильнее беспокоилась за него. Что с ним будет, если он откажется от наследства и не сможет больше заниматься любимым делом? Он сам себя не знает. Вечером накануне похорон я осталась одна в ателье, наверняка в последний раз. Я поблагодарила девушек за отличную работу и попрощалась с ними. Когда хлопнула входная дверь, я подумала, что это Габриэль, но в комнату вошел Жак. «Не ожидала!» — воскликнула я. «Ирис, как вы?» Скорее бы все это кончилось, в особенности для Габриэля. Я только что с ним расстался. Он у нее. Я должен был кое-что ему передать. «Давайте присядем». Он подвел меня к стулу и сам сел напротив. Он рассказал, что два дня назад нашел в своей почте письмо от Марты, которое это отправила в день смерти. В нем его ждал приятный сюрприз — выписанное на его имя свидетельство о собственности на квартиру, где он жил. Заодно она поставила бедного Жака перед фактом, наделив его ролью связного между миром мертвых. и миром живых. Если Габриэль решит отказаться от наследства, Жаку надлежало стать посланником, который передаст последнюю волю Марты. Интеллект и стремление все держать под контролем не покинули Марту до конца. Сам собой напрашивался вывод, что она действительно приняла все решения в абсолютно здравом, умеет резвой памяти. несмотря на свою болезнь. Она предугадала реакцию Габриэля, помня об их последней ссоре. Да и знала она его как никто. «Поднимитесь сейчас к нему», — сказал Жак. «Уже иду». Я обошла ателье, погасила всюду свет и присоединилась к Жаку на лестничной площадке. «Завтра увидимся?» — спросила я. «Конечно». Я хочу попрощаться с ней. Спасибо вам за все. Спасибо, что опекали его. Ну что вы! Он неловко махнул рукой и начал спускаться по лестнице, а я пошла наверх. Я впервые была у Марты после того, как увидела ее мертвой. Ее присутствие здесь чувствовалось, как если бы она была жива. Она оставалась хозяйкой в своем доме. Стук каблуков по паркету оповестил Габриэля о моем приходе. Каблуки тоже она. Я остановилась в распахнутых двустворчатых дверях. Он сидел на том самом диване, где мы нашли Марту. Откинув голову на спинку, всматривался в стакан он штук, которые никто не убрал. Сам Габриэль держал другой стакан с ромом, разбавленным каплей апельсинового сока, как я догадалась. Узел галстука расслаблен, верхние пуговицы рубашки расстегнуты. В другой руке он держал лист бумаги Мартина письмо. Он долго сидел неподвижно, а потом повернулся ко мне и слабо усмехнулся. «Супер спешит на помощь?» «Ага». Начинаю понимать, почему Марта не могла без него обходиться. Я села рядом на диван, провела ладонью по его лицу. Она никогда не оставит меня в покое. — Как, впрочем, и тебя, — сказал он. — Держи, читай. — Ты уверен? — Мы ничего не скрываем друг от друга. Я взяла листок, который он мне протянул. У меня дрожали руки. Я несколько раз глубоко вздохнула перед тем, как погрузиться в чтение письма определяющего. Я это предчувствовала. Нашу судьбу на годы вперед. Я узнала ее элегантный почерк. Габриэль, дорогой мой, в моей жизни было три любви. Жюль, ты и Ирис. Юль безраздельно принадлежал мне. Ты тоже когда-то принадлежал мне. И часть тебя будет принадлежать мне всегда. Но Ирис и теперь и раньше была только твоей. Я для нее была лишь заменой матери. Сознавать это больно. но я удовлетворена и тем, что сумела сотворить из нее свое подобие, и тем, что любила ее. Она выбрала тебя. Поздравляю тебя, дорогой мой, с этой победой. Люби ее за меня. Однако, если ты читаешь это письмо, значит, ты меня ослушался, а я этого не терплю. Не убивай меня еще раз». Не уничтожай меня после смерти. Бери то, что тебе принадлежит. Продолжи мою мечту. Прими вызов. Возьми на себя ответственность за империю, созданную Жюлем. Он предназначал ее тебе с того самого дня, как впервые тебя увидел. Выполни свои обязательства, не беги от них». О более прекрасной смерти я не могла и мечтать. Не растаптывай все, иначе потом ты об этом будешь горько сожалеть. Потеряешь ирис, сломаешь ее, а заодно погубишь и себя. Вы оба есть и навсегда останетесь моими творениями. Я сделаю из вас то, что хотела, вы готовы. Раздави любого, кто посмеет встать на вашем пути. Пусть наша Ирис возглавит ателье. Подари его ей, как Жюль подарил его мне. Будьте гордыми на моих похоронах, как наша любовь, как наша история. Брось им всем вызов. Покажите, что вы сильны, и ничего не изменилось. Ты подчинишься мне, дорогой мой, как ты всегда это делал. Ведь ты любишь меня, а я люблю тебя. Марта. Вся Марта была в этом прощальном письме, мокрым от моих слез и полным очевидных истин. Она не выпустила из рук рычаги управления и знала, или думала, что знает, что для нас хорошо. Но разве Марта не оказывалась всегда права? Мне не нужно было смотреть на Габриэля, чтобы почувствовать его тревогу, напряжённое ожидание моей реакции на вмешательство в наши планы. Ведь мы собирались начать всё заново, и что теперь? Он оставлял окончательные решения за мной. Я прикрыла глаза и долго молчала. Меня затопил поток воспоминаний, я подумала, что мы навсегда останемся под ее влиянием. Бороться с ним бесполезно. И на меня сразу снизошло спокойствие. Я посмотрела на Габриэля и мягко улыбнулась. Мы остаемся. Я не хочу ни к чему тебя принуждать. Пойдем спать. Завтра мы должны безукоризненно сыграть нашу роль. Я встала и протянула ему руку. Он схватил ее и вскочил на ноги. Выключил свет, сначала лампу на столе у Марты, потом люстру и остальные светильники во всей квартире. Мы покинули здание, тесно прижавшись друг к другу. На утро я достала из шкафа наряд, с которого все началось. Надела брюки. Они по-прежнему были мне по размеру. Но на этот раз мне не пришлось долго изгибаться, чтобы застегнуть жилет. За моей спиной материализовался Габриэль в брюках и распахнутой рубашке. «Воспоминания. Воспоминания», — проговорил он, впиваясь взглядом в глаза моего зеркального двойника. «Он подходит к ситуации, ты согласен?» «Идеально подходит». Габриэль застегнул пуговицы и крючки на спинке моего жилета, поцеловал меня в плечо и продолжил одеваться. Когда я через пять минут вернулась в спальню, он сражался с галстуком. Думаю, такое с ним случилось впервые. «Давай помогу». Я чувствовала себя уверенно, и узел получился безупречным. Потом я опустила воротничок рубашки, разгладила воображаемую складку. Эмоции переполняли меня. Чувство Габриэлю. Профессиональный успех. Утрата Марты. Обнародование наших с ним отношений, которое должно произойти во время ее похорон. Какая-то погребальная свадьба. «Мы справимся!» — шепнул мне на ухо Габриэль. «Не сомневаюсь». В такси мы не разнимали рук и вскоре подъехали к крематорию кладбища Перлашез. Когда автомобиль остановился, мы абсолютно синхронно вздохнули, и на нас напал нервный смех. «Ну все?» «Тогда вперед!» «Да». Я вышла из машины, вслед за мной Габриэль. Он положил руку мне на талию, подталкивая вперед. Нас встретил распорядитель. Ждали только нас. На лице Габриэля появилась довольная гримаса. Он и хотел приехать последним. Марта оценила бы наш театральный выход. Мы пошли по длинному коридору, и я услышала трубу Майлза Дэвиса из «Лифта на эшафот». У меня перехватило горло, ладони стали влажными. Служитель оставил нас на пороге помещения, где она лежала. Зал был забит. На гробе из темного дерева, стоявшем в конце центрального прохода, лежала кроваво-красная роза. Рядом... Увеличенная последняя фотография Марты модели. Она подавляла нас всех своим высокомерным взглядом и божественной красотой. Я перестала смотреть на гроб, услышав ропот в толпе присутствующих. Все взоры были обращены на нас. Дыхание Габриэля едва заметно участилось. Я разглядела знакомые лица — Девушек из ателье Филиппа, Жак широко улыбался нам. Он стоял в глубине зала, хотя заслуживал место в первом ряду. Он, который столько лет заботился о ней, до последней минуты оставался скромным и неприметным дворецким. На несколько мгновений все присутствующие как будто забыли о Марте. Я заметила тех, кто только что присмыкался перед ней. Их мысли легко читались. Они сгорали от желания узнать, мы ли пришли на смену Марти. Я напряглась и заняла оборонительную позицию при виде бывших любовниц Габриэля. Я должна буду тем или иным образом дать им понять, что он в них больше не нуждается. потому что теперь есть я. Габриэль еще крепче обнял меня и коснулся губами моих волос. Я подняла на него глаза. Он ответил мне взглядом, в котором я прочла, «Мне нечего опасаться». Потом вернул на лицо бесстрастную маску. Я последовала его примеру. «Мы — наследники Марты». «Готово?» «Наш выход!» — прошептал он.